111. Происхождение логического начала. Откуда в голове человека возникла логика? Конечно же, из области нелогичного, которое первоначально занимало, вероятно, огромное пространство. Но несметное множество живых существ, рассуждавших иначе, чем мы сейчас, погибло. Всегда могло найтись... еще что-нибудь более истинное. Тот, кто, например, не всегда умел обнаружить одинаковое, когда это касалось пищи или хищных зверей, то есть тот, кто слишком медленно переваривал полученные новые сведения, сопоставляя их с уже накопленным опытом, тот, кто был слишком осторожен в этом сопоставлении, тот имел меньше шансов на выживание. чем тот, кто, заметив малейшее сходство, угадывал в нем одинаковость. Распространенная привычка, однако, все похожее считать одинаковым, весьма нелогичная привычка, ибо в сущности нет ничего одинакового, и заложила первые основы логики. Точно так же для того, чтобы возникло понятие субстанции, столь необходимое логике. хотя этому понятию в самом строгом смысле нет соответствия в действительности. Нужно было долгое время не видеть изменчивости вещей, просто не воспринимать ее. Те, кто удовлетворяются лишь беглым взглядом и воспринимают все в самых общих чертах, имеют несомненное преимущество перед теми, кто видит все как бы в потоке. Само по себе всякое проявление необычайной осторожности в суждениях, Всякая склонность к скепсису представляют большую опасность для жизни. На свете бы не осталось ни единого живого существа, если бы ему не привелась другая склонность, развитая в нем необычайно сильно. Лучше все подтвердить, чем отложить исполнение приговора. Лучше ошибаться, чем выдумывать, чем ждать. Лучше совсем соглашаться, чем все отрицать. Лучше поскорее вынести свое суждение, чем быть справедливым. Течение логических умозаключений и суждений в нашем теперешнем мозгу соответствует движению и борьбе инстинктов, каждый из которых сам по себе весьма нелогичен и несправедлив. Нам становится известным только результат этой борьбы. Так быстро и незаметно глазу Прокручивается в нас теперь этот древнейший механизм.